Глава 57. Ветер такой силы, что сносит с ног. Я пошатываюсь и хватаюсь за рука в куртке Ярослава. Заливисто при этом смеюсь. «Ты странно смотришь, Яр!» Шутливо обращаюсь к нему. «Только не говори, что я должна буду сосать на пляже!» Он усмехается и повыше натягивает воротник. «На улице адский холод. Я непроизвольно ежусь. Раздеваться в таких условиях как минимум странно и дико. Ярослав заработает проблемы с потенцией, а Янгину Не в этот раз, пряник. Уф, выдыхаю. Тогда что? Каким будет твое желание? Яр широко улыбается, и на его щеках показываются очаровательные ямочки. Я смущенно перетаптываюсь ноги на ногу. Многозначительный взгляд Жарова не сулит ничего хорошего. Но от интереса мое терпение почти лопается. «М -м, дай угадаю, что-то пошлое. По глазам вижу». Качаю головой. «То, чего мы не делали раньше, да?» «Да нет, делали. Фи, как скучно. И что же? Мы поженимся в следующем месяце». Отвечает Яр почти без промедления. Дурацкое желание. Я разжимаю рукав его куртки и застываю на месте. Он тебя не любит, пользуется, берет. Не любит, не любит. Если что-то случится, снова простишь. Разве может быть партия лучше, чем ты? Эмоции внутри меня сменяются со скоростью света. Гнев. Страх, неверие, удивление. В ушах долбит пульс, тело бросает жар. Больше ни холодно, ни капли. Я срываюсь с места и начинаю бежать, куда глаза глядят. Это примерно до соседнего дома. А там Яра резко хватает меня за плечо и разворачивает к себе. Я испуганно вскрикиваю, но тут же замолкаю. Едва смотрю в хмурое, и серьезное лицо Жарова. «Ты чего, Сонь?» – спрашивает он. «Не хочешь?» «Я уже была замужем за тобой. Ничего интересного?» «Совсем?» – склоняет голову на бок. «Мне и так хорошо. Белое платье, гости, кольца и твоя фамилия, которую ни в коем случае нельзя позорить. Почему я должна хотеть этого снова?» «Потому что я люблю тебя», – шумно выдыхает Яр. «А ты любишь меня? Разве нет?» Я закатываю глаза и толкаю Ярослава в грудь. Ветер воет такой силы, что совершенно ничего не слышно. Только как громко бьется мое сердце, почти на вылет. Бух, бух, бух. «Сухарь, ты жаров», – отвечаю заминкой. «Слишком самоуверенный сухарь!» «Отличная компания! Сухарь, пряник и булочка!» «Откажешь? Все равно настаивать буду, пока не согласишься!» «А где кольцо? Сто одна роза!» Он удивленно выгибает бровь и шарит ладонями по карманам. «Там нет кольца, конечно же, но мне все равно становится очень смешно!» Яро разводит руками, мол, не подготовился, накосячил. Долбоёб же, но действительно любимый. Игривое настроение мигом пропадает, когда какой-то высокий тучный мужчина начинает светить в наши лица фонариком и что-то громко выкрикивать. Он приближается быстрым уверенным шагом и по рации зовет кого-то на подмогу. Вот чёрт! «В чём дело?» Спрашивает недовольный Ярослав. «Вы находитесь на частной охраняемой территории». «Я в курсе. Этот дом наш», – кивает на соседний особняк Жаров. «Вот ключи. Пропуск валяется где-то в машине. Мы полчаса назад сюда приехали. У дороги стоит черный Мерс». Мужчина недовольно осматривает меня и возвышающегося надо мной Ярослава который почти на голову выше и значительно сильнее. Ситуация неоднозначная и для него точно непонятная. Представляю, как выглядело со стороны то, что мы делали с Яром. Я убегала, он догонял. Явно чего-то хотел от меня. «Отпустите девушку! Для начала!» не унимается охранник. «С чего бы это?» Фонари настолько ярко светит в мое лицо, что на глазах непроизвольно проступают слезы. «Она плачет! Отпустите девушку, иначе я буду вынужден вызвать полицию!» «Вызывай! Вместе посмеемся!» Я цепенею и начинаю трястись. Только Ярославу все нипочем. Он нагло потешается над бедным мужиком, который просто выполняет свою работу. «С вами все в порядке?» спрашивает охранник. «Вы знаете этого мужчину?» «Конечно, знает!» раздражается Ярослав. «Это моя невеста. Я ничего плохого ей не сделал и не сделаю». «Это правда?» не унимается тот, заглядывая в мое лицо. «Сонь, скажи, что ты моя невеста!» открыто улыбается Жаров. «Да или нет? Одно слово!» Две пары глаз неотрывно смотрят в мою сторону. Во рту пересыхает от волнения. Д «Да, да, я его невеста. Не нужно полицию. Все в порядке. Честное слово». Сидя в автомобиле, никак не могу привести дыхание в норму. Экстремальное предложение и не менее экстремальный ответ. Тихо смеюсь. Яр меня почти вынудил. Вопросы сыпятся один за другим. «Что меня ждет? Получится ли? Что будет дальше?» Но с каждой секундой внутри зреет непоколебимая уверенность, что дальше будет хорошо, потому что это взаимно. В кармане куртки играет мобильный телефон. Мы медленно едем по территории поселка. в салоне тихо играет музыка. Я смотрю на экран и шумно выдыхаю. «Сергей. В последнюю нашу встречу я была на эмоциях. Он прилетел в переломный для меня момент, будто чувствовал, что еще чуть-чуть, и меня можно будет дожать. Если бы не звонок Ярославу, то я не знаю, когда бы мы прервались. Не хочу об этом думать. После того, как я немного пришла в себя и вышла из ванной комнаты, мы с Сергеем поговорили». Я откровенно призналась, что все еще испытываю сильные чувства к отцу Веры и что будет нечестно давать новым отношениям шанс. Сергей сказал, что минутой назад успел пообщаться с Ярославом, что все понимает и не станет на меня давить. Предпринял последнюю попытку поцеловать, но вместо этого клюнул губами в щеку. Повторил, что давно определился в этой жизни – и ясно дал понять, чего хочет. Меня. Он нехотя ушел из номера, во влажной после стирки рубашки сказал, что рано или поздно я разочаруюсь в Ярославе, и что вторая попытка построить отношения в 99% будет провальной. В прошлом мы с Ярославом совершили много разных ошибок, развелись, разъехались по разным континентам, но, встретившись, не смогли не попробовать заново. И пусть попасть в один счастливый процент будет непросто, но тем интереснее. «Слушаю», – снимаю трубку под пристальным взглядом Ярослава. «Здравствуй, Соня. Как твои дела? Как нога?» – спрашивает Сергей. «Гораздо лучше, спасибо. Сегодня я, например, уже смело убегала от Яра». Это вслух конечно же, не произношу. Ты не одна? можешь разговаривать. Если хочешь, я позже наберу или куда-то подъеду и мы пообщаемся с глазу на глаз. Я не одна и встретиться не смогу. Ясно. У меня к тебе есть предложение, Сонь. В нашем центре я урвал для тебя крутую скидку. Реабилитация обойдется почти за даром. Могу подробно рассказать, Я не перебиваю Сергея, откидываюсь на спинку сиденья, посматриваю на Жарова. Он опускает руку на мое колено и слегка сжимает. Сергей говорит много, но по делу. Завлекает скидочным пакетом настолько, что я почти соглашаюсь. Я не понимаю, получится ли дальше так интенсивно тренироваться и играть. Но то, что моя дальнейшая жизнь будет связана со спортом – Я знаю наверняка. Кто там? Интересуется Жаров, когда я кладу трубку. Сергей. Он предложил пройти реабилитацию в центре. Процедуры, ЛФК, массажи почти за даром. Нужно будет оплатить только материалы. Я начинаю восторженно рассказывать, но меня перебивают. Э, нет, нихуя! Категорично отвечает Ярослав. Поищи у меня в бардачке брошюру. К счастью, у нас не один реабилитационный центр в городе.